Глава 25. Пока не появилась ты. Логан. Я всегда был одиночкой. Мне нравится проводить время наедине с собой, в тишине, зарисовывая идеи, которые рождаются в голове. Но за ту неделю, что Лия гостит у нас, я понимаю. Ее присутствие нисколько меня не раздражает, а, пожалуй, даже нравится. Утром мы вместе идем в университет, потом, как обычно, обедаем в «Дэниел» с нашими друзьями. Затем я отвожу ее домой, а сам отправляюсь в студию. Когда я возвращаюсь, она чаще всего болтает с моей бабушкой в гостиной. Мы втроем ужинаем, бабушка рано уходит спать, и мы, наконец, остаемся одни. Лия либо пишет, либо читает одну из книг, которые захватила с собой, а я рисую на планшете. И все. Тишина с Лией никогда не бывает неловкой. Нам не нужно заполнять ее разговорами. Мы можем просто быть рядом, и этого достаточно. Иногда мне кажется, что Вселенная каким-то образом поняла, какой человек мне нужен, и устроила так, чтобы наши пути пересеклись. Единственная проблема — я слишком часто отвлекаюсь. Сложно быть рядом с такой девушкой, как Лия, и не смотреть на нее постоянно. Меня забавляют ее бурные реакции, когда она читает. Она переживает каждый поворот сюжета так, словно видит все своими глазами. Порой я ловлю ее на том, как она с удивлением открывает рот или с силой захлопывает книгу, и тогда я с нетерпением смотрю на нее, а она обрушивает на меня поток информации о сюжете, персонажах и их запутанных отношениях, которых я не понимаю. Но я все равно слушаю просто потому, что мне нравится, как она говорит. Кроме этих коротких вечеров, мы практически не бываем наедине. Бабушка явно в восторге от того, что происходит, но это не мешает отпускать шуточки и бросать на нас многозначительные взгляды, от которых Лия всякий раз заливается краской. В итоге она категорически отказывается спать со мной в одной комнате, боясь, что нас застукают. Сколько бы я ни пытался ее уговорить, Она твердо стоит на своем и ночует в гостевой спальне, так что мне приходится довольствоваться короткими тайными встречами в машине, которые всегда заканчиваются тем, что нам хочется большего. Иногда мне удается застать ее врасплох в гостиной, Илия ненадолго забывает о всевидящем оке бабушки. Честно говоря, ее страх вполне оправдан. Бабушка любит появляться из ниоткуда, и настолько часто — что я начинаю подозревать. Она специально следит, чтобы я не переступил черту с ее любимой Рыжулей. Лия злится каждый раз, когда я шучу, что это она чаще всего переступает черту со мной. За эту неделю я понял, что мне это нравится. Нравится, что рядом есть кто-то, кого можно целовать, когда захочется, кто выслушивает меня после тяжелого дня и готов часами рассказывать о чем-то интересном. Мне это нравится. Я так привыкаю к ней, к нам, что, когда наступает канун Дня Благодарения, Илья собирает чемодан, чтобы на выходные уехать к родителям, а потом вернуться к себе в квартиру. Я точно знаю. Буду скучать. Этого я ей не говорю. Но отвожу ее на вокзал заранее, чтобы мы могли слегка развлечься в машине до того, как она сядет на поезд. Моя бабушка, большая поклонница традиций, Несколько дней готовится к ужину в честь Дня Благодарения. Утром она отправляет меня в магазин с огромным списком покупок. Чтобы ненароком не лишиться некоторых частей тела, я не решаюсь ей возразить и обещаю зайти туда после работы. Как назло, у Сэмюэла это единственный свободный день, а у меня единственный выходной. Не будь он братом Кларисы, я бы и не задумываясь послал его. Но он брат Кларисы. И поэтому я здесь. Провожу День Благодарения в студии, чтобы принять идиота, который к тому же опаздывает. «Приветствую, Логан», — говорит он, заходя в студию на полчаса позже назначенного времени, и снимает куртку. Я жду его за стойкой. «Все готово? Как думаешь, сколько это займет?» «Ты куда-то торопишься?» «Стараюсь скрыть раздражение. Хочу поскорее вернуться домой». «Можно я заплачу заранее? Так мы сэкономим время». Клиент прежде всего. А это значит, что периодически приходится терпеть таких, как Сэмюэл, кто обладает редким даром доводить меня до белого коленя. Но с годами я понял, что спорить с ними бессмысленно. Пробиваю оплату заранее. Хотя мы так никогда не делаем. С существенной наценкой. Ведь если бы не он, я бы сегодня отдыхал. Сэмюэл платит и глазом не моргнув, что раздражает меня еще сильнее. Проводив его в кабинет, я и кивком указываю на кушетку. «Садись и обнажи плечо», — говорю я, беря планшет. Сэмюэл послушно подчиняется. Я молча готовлю перевод эскиза и обрабатываю кожу. В итоге он собирается набить дату рождения Кларисы римскими цифрами. Пожалуй, единственное, что радует — тату небольшое. Гораздо проще тех узоров, которые я изначально предлагал. Значит, управлюсь быстро. Через час я уже буду дома. Хотя, честно говоря, это не особо утешает. Сегодня праздник, а значит, вечером приедут родители. День обещает быть долгим. Как и ожидалось, я управляюсь меньше, чем за полчаса. Пока я работаю, Сэмюэл не перестает болтать о каких-то пустяках, а я отвечаю односложно и мечтаю про себя, чтобы он, наконец, заткнулся. Закончив, я обматываю плечо пленкой и быстро объясняю, как ухаживать за тату в ближайшие дни. Потом поворачиваюсь к столу, чтобы убрать использованные инструменты и обработать их дезинфектором. «Как думаешь, Кларисе бы понравилось?» Краем глаза вижу, как он поднимает руку, чтобы рассмотреть рисунок. Наверняка. У тебя самого есть тату в ее честь? Оборачиваюсь и ловлю его заинтересованный взгляд. Сам не понимаю, что меня побуждает, но я наклоняю голову, чтобы показать татуировку на шее. Мы сделали их вместе. Поясняю я. Почему Роза? Есть одно место, где мы часто бывали с твоей сестрой. Это смотровая площадка. Отвернувшись, я занимаюсь инструментами. Когда мы первый раз поднялись в гору, вокруг среди высохших кустарников и деревьев было полно диких роз. Клариса сказала, что не понимает, как они смогли вырасти в таком гиблом месте и при этом остаться здоровыми и красивыми. А я ответил, что они напоминают мне нас. Клариса расцвела, несмотря на все дерьмо в ее жизни. Я тоже поэтому мы и решили их набить. Я вернулся на смотровую через несколько месяцев после ее смерти, и розы завяли. Тогда я почувствовал себя виноватым. Возможно, нам следовало пересадить их. Можно какое-то время цвести в токсичной среде, но если вовремя не вырваться, рискуешь погибнуть, как и все остальное вокруг. Кларисе приходилось трудно из-за семьи, родителей и брата. Они никогда ее не поддерживали. Меня не волнует, воспримет ли Сэмюэл мои слова как личную нападку. Он сам задал этот вопрос. «Я знаю, каково было моей сестре», — произносит он. «Жаль, что все сложилось именно так». «Да, жаль». Я направляюсь к двери, собираясь поскорее выпроводить Сэмюэла, но он перегораживает мне путь. «Ты много значил для нее, Логан». Я знаю, что ты ее любил, заботился о ней, и вся семья уважает тебя за это. Но он делает паузу, его глаза выглядят уставшими. Родители сейчас готовятся к церемонии по случаю годовщины ее смерти. Они попросили узнать, не хотел бы ты выступить с речью. Меня охватывает удушья. Я не мог говорить о Кларисе последние месяцы. Я даже не осмеливаюсь рисовать что-либо, связанное с ней. Не знаю, что пугает меня больше. Сама мысль о том, чтобы изложить свои чувства на бумаге, или необходимость прочесть их вслух перед ее семьей. Это не мое. Отрезаю я, стараясь не выдавать, как сильно колотится сердце. Подумай об этом. Настаивает Сэмюэл. Моя сестра была бы рада. Мы молча смотрим друг на друга, и напряженная тишина будто давит со всех сторон. Сэмюэл тяжело вздыхает. «Тебе наверняка было трудно. Клариса — моя сестра, и для нашей семьи это оказалось тяжелым ударом. Ты был последним, кто видел ее той ночью. Даже не представляю, что значит потерять девушку в таком возрасте». Сэмюэл продолжает говорить, пытаясь проявить сочувствие, хотя все, чего я хочу, чтобы он просто заткнулся. «Похоже, ты до сих пор не завел новые отношения». Я знаю, что моя сестра была особенной. Снова эта боль в груди. Резкая, обжигающая вина. Клариса действительно была особенной, и все же я не был в нее влюблен. Я молчу, не зная, что ответить, а Сэмюэл дружески похлопывает меня по плечу, пытаясь приободрить. Ненавижу, когда он так делает. Мне не нужно его утешение, и я его не заслуживаю. Если бы он знал, почему его сестра села за руль в ту ночь, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, он бы ни за что не пригласил меня на эту церемонию. На самом деле, он бы даже смотреть на меня не смог. Мне пора. А то моя жена начнет задаваться вопросом, куда я подевался. Сэмюэл смотрит на часы и, натягивая рукав рубашки, переводит взгляд на меня. «Увидимся, Логан». «Надеюсь, ты передумаешь насчет церемонии». Я подумаю. Обещаю я. Но как только он уходит, я все еще уверен. Через месяц, когда придет время, мой ответ снова будет отрицательным. Тем же вечером, как и каждый год после нашего с бабушкой переезда в Портланд, родители приезжают из Хейлин-Коува, чтобы провести День Благодарения вместе с нами. Эти визиты всегда сопровождаются снисходительными замечаниями и критикой по поводу моего неопределенного будущего», как они это называют. Но я давно научился не обращать на это внимания. Обычно я просто сижу и молча их слушаю, стараясь оставаться вежливым, насколько это возможно. Я веду себя прилично, хотя они этого и не заслуживают. Проблема в том, что сегодня притворятся сложнее. Разговор с Эмюэлом не выходит у меня из головы из-за чего я веду себя гораздо более холодно и отстраненно, чем обычно. Родители недолго выдерживают мое настроение. Они уезжают довольно быстро, оставляя после себя привычное напряжение. Мой отец, недовольно ворча, выходит из дома первым, и я уверен, что они с матерью всю дорогу будут критиковать меня. Хотел бы я сказать, что мне все равно». Зная моих родителей, я сильно сомневаюсь, что они хоть раз задумались о причинах моего поведения. Для них я просто капризный ребенок, у которого нет будущего. Впрочем, они всегда были заняты работой, и родительские обязанности их не особенно волновали. Меня воспитали бабушка и дедушка. После стольких лет я привык к их отсутствию. Для меня настоящая семья — это только моя бабушка Мэнди. Она знает меня лучше всех. Пока мы убираем со стола, я замечаю ее обеспокоенный взгляд. «Как все прошло с Сэмюэлом?» — спрашивает она. «Меня это не удивляет. Было бы странно, если бы она подумала, что мое состояние связано только с родителями». «Да ничего особенного. Лгу я. Ему понравилась татуировка. Можем поговорить об этом завтра?» «Я собирался лечь спать». Резкая смена темы, но если мы продолжим разговор, я в конце концов разревусь как ребенок. Бабушка смотрит на меня с сочувствием. «Постарайся немного отдохнуть, ладно?» Я ничего не отвечаю, но уверен, что уснуть этой ночью у меня точно не получится. Иду к себе в комнату, где даже тишина, которая обычно приносит мне покой, начинает меня душить. Сняв футболку и джинсы, надеваю пижамные штаны и сажусь на кровать. Нога дергается все сильнее. О нет, только не сейчас. Как всегда, когда мне надо сбросить накопившиеся эмоции, я беру телефон и нахожу контакт кларисы Нажимаю «Записать голосовое». В следующие несколько минут я молчу, чтобы не развалиться на части. «Прости, прости, прости». Я ужасный человек, я отвратительный человек. Пустота. У тебя в сердце пусто. И тут луч воспоминания. Ты не пуст, Логан. Ты полон красок. Я не осознаю, что делаю, пока не подношу телефон к уху. Мягкий голос Лии отвечает на четвертом гудке. «С днем благодарения!» восклицает она, как всегда радостно и с воодушевлением. Я сглатываю но голос все равно звучит резко когда я отвечаю с днем благодарения на другом конце линии шумно слышны голоса звон посуды и отдаленное бормотание телевизора смотрю на часы на тумбочке почти час ночи моя семья уже бы давно закончила празднование но видимо для семьи лии вечер в самом разгаре я слышу как лия встает из за стола и выходит в коридор шум немного стихает «Меня хорошо слышно?» Она закрывает дверь и внезапно становится тихо. Наверное, зашла в комнату. «Прости, не ожидала, что ты позвонишь. Там за дверью полный хаос. Хорошо проводишь время. С переменным успехом. Помнишь того партнера моего отца, про которого я рассказывала? Того, что инвестирует в ресторан?» Оказывается, его позвали на ужин, и он притащил с собой детей, чему явно не рад, но сегодня его очередь. Они с в разводе, и неудивительно. Этот человек просто невыносим. Я уже заметил, что когда Лии ей что рассказать, она начинает тараторить, будто боится, что ее перебьют. Ровно это сейчас и происходит. Я едва сдерживаю улыбку, слушая ее рассказ. Первая настоящая улыбка за весь день. «С чего ты это взяла?» Спрашиваю я просто, чтобы ее подразнить. Он весь вечер пялился на мою грудь. Улыбка тут же сползает с моего лица. «Отвратительно. Хочешь, я приеду и выбью из него всю дурь? Спасибо, крутой парень, но я могу постоять за себя». «И что же ты сделала?» В моем голосе звучит веселье. «Я знаю Лию достаточно хорошо, чтобы заподозрить, что за этим что-то скрывается». «Ты же знаешь эти игристые вина?» «Ага». Я спиной падаю на кровать. «Ну, в общем, я открыла бутылку. Только не говори, что...» «Пробка вылетела и угодила ему в лоб, но это было случайно». визит она, услышав, как я смеюсь. Тут же с она переходит на шепот, вспомнив, что дом полон людей. «И хватит надо мной ржать!» «А то что, будешь угрожать мне пробкой?» «Ненавижу тебя!» Но в ее голосе слышится улыбка, и я знаю, что это не всерьез. Между нами повисает молчание. Такое уютное, такое естественное. Теперь гораздо более расслабленное я позволяю себе закрыть глаза и просто дышать. «Логан», — осторожно говорит она, «почему ты мне позвонил? Все в порядке? Просто захотелось с тобой поговорить». Снова пауза. Я откашливаюсь. Хочешь вернуться к ужину? Уточняю на всякий случай. Нет. Тогда мне тоже хочется с тобой поговорить. Глупо, но от этих слов мое сердце учащенно забилось. Не понимаю, почему я так жажду говорить с ней, находиться рядом, но меня успокаивает, что это взаимно. Подожди минуту, я только предупрежу родителей, что иду спать. Она отключается. Через несколько минут раздается сигнал видеозвонка. Принимаю его и вижу на экране ее веснущатое лицо. Лея сидит за столом, каким-то образом поставив телефон, потому что обе руки у нее заняты другим. Она снимает серьги. «И снова привет», — говорит она, кладя украшение на стол. Какое-то время я просто смотрю на нее. Лея нарядилась для ужина. Аккуратно уложенные волосы, макияж. И хотя из-за ракурса я вижу не все, вырез ее белого платья точно свел бы меня с ума, будь она рядом. Ты потрясающе выглядишь. Моя улыбка становится шире, когда от комплимента она начинает краснеть. Не преувеличивай. Я не преувеличиваю. Весь вечер чувствую себя неуверенно в этом платье. Для этого совершенно точно нет ни одной причины. Ты даже не видел, как оно на мне сидит». Воображение — одна из моих сильных сторон. Лия кусает губу и встает, чтобы продемонстрировать мне платье. Оно не такое облегающее, как я представлял, но все же идеально подчеркивает ее фигуру. Этого достаточно, чтобы мой пульс сбился. «Повернись. Прошу я. твое платье лучше, чем мои фантазии». Лия с усмешкой выполняет просьбу. Абсолютно великолепно. Подтверждаю я. Ты льстишь мне, когда говоришь такие вещи? Отвечает она, подходя ближе к камере, чтобы взять телефон. Картинка меняется, и теперь я вижу только что-то белое. Кажется, это потолок. Подожди секунду, я переоденусь в пижаму. Было бы куда веселее, если бы ты позволила насладиться видом. И устроить шоу для хакера, который за нами следит? Спасибо, обойдусь. Придется снова воспользоваться воображением. Уже начинаю. Предпочитаю не знать деталей. Ставлю на то, что ты сейчас краснеешь. Я смеюсь, когда ее бюстгалтер пролетает мимо камеры. Вот же хитрюга. Наверняка сделала это нарочно. Знаешь, я закончила ту книгу, что читала. Про любовный треугольник. Она пересказывала мне сюжет уже раз пять. Ну, гадай, с кем она осталась в итоге. С тем придурком? С тем придурком! Даже на расстоянии я четко слышу ее разочарованный вздох. Могу представить ее сердитое лицо, пока она дочитывала эту книгу. Прими мои искренние соболезнования. Когда-нибудь я тоже напишу книгу с любовным треугольником и заставлю всех своих читателей страдать. Могла бы создать персонажа, вдохновленного мной. Только если ты... «Вы татуируешь мое имя большими буквами на лбу». Это отпугнет всех девушек, с которыми я захочу флиртовать, пока тебя нет рядом. В идеале ты найдешь ту, что понравится тебе больше, и, наконец, оставишь меня в покое. Мне смешно слышать в ее голосе легкие нотки раздражения. Как же легко заставить ее ревновать. Это вряд ли. Лия снова берет телефон. и Я, наконец, вижу ее лицо. «Мне нравится, как, естественно, мы перебрасываемся шутками. Я настолько поглощен нашим разговором, что проблемы, волновавшие меня ранее, отходят на второй план. Несмотря на твою очаровательную улыбку, я убью тебя в книге при первой же возможности», — предупреждает она. «Ты считаешь меня очаровательным?» «Ты, как всегда, уловил суть». Моя улыбка становится еще шире как продвигается под кожей. Лия снова садится за письменный стол и берет ватные диски, чтобы снять макияж. «Почти закончила». «Правда?» «Осталось всего пара глав. Растягиваю удовольствие, потому что грустно прощаться с персонажами». «Ты же всегда можешь написать продолжение, разве нет?» «Мне бы пригодился новый материал, чтобы дразнить ее». Лия бросает ватные диски в мусорку, и вынимает заколки из волос. «У меня появилась идея для нового романа. Он совсем другой, не как под кожей. Герои моложе, там есть романтика, но сюжет не вертится вокруг нее. «Есть название?» «Пока нет. Подумываю о чем то связанном с искусством. Дам знать, если придумаю что-то». Она благодарно улыбается. «Спасибо, Логан». Сняв макияж и переодевшись в пижаму, Она укладывается в кровать и прислоняет телефон к подушке. Теперь, когда мы оба лежим на боку, глядя друг на друга через экраны, создается ощущение, что мы действительно рядом. «Твои родители точно не обидятся, что ты не досидела до конца ужина?» Спрашиваю тихо. лия зевает, «Как бы я хотел сейчас быть рядом, чтобы убрать этот непослушный локон с ее щеки?» Но ужин уже закончился. Папин партнер скоро уйдет, а мой брат Оливер давно заперся у себя в комнате. Он довольно замкнутый, прямо как ты, и тоже любит рисовать. Уверен, мы бы нашли общий язык. Когда-нибудь вы познакомитесь? М да, наверное. Я надеялся услышать, что мы увидимся на ее дне рождения, но Лия ни разу не упомянула о нем. Если бы не Саша, я бы даже не знал, что это 18 декабря. Ты поговорила с родителями насчет Линды. Вспоминаю, что она собиралась обсудить это с ними. И да, и нет. Сказала только, что мы поругались, но не уточняла, почему. Боюсь, они подумают, что это моя вина. Они так не подумают. Уверяю ее. Ты ни в чем не виновата. И мысль о том, что она иногда считает иначе, разрывает мне сердце. Но ведь я отправила эту фотографию Хейзу, Они могут... могут решить, что на мне тоже есть ответственность за случившееся. Она сглатывает, а потом качает головой, словно не хочет продолжать этот разговор. В любом случае, они знают, что мы больше не дружим. Мама уверена, что мы помиримся, зато папа, кажется, даже рад. Он никогда не любил Линду. Возможно, он с самого начала видел ее насквозь. Может быть... «Вообще-то он даже помог мне убедить маму, что мне лучше переехать. У них есть знакомый, который работает в общежитии. Возможно, я смогу снять комнату в следующем семестре». «А до тех пор?» «Спрашиваю я, хотя знаю ответ. И он мне совсем не нравится. Вернусь в свою квартиру». «Ты уверена?» «Не хочу больше злоупотреблять вашим гостеприимством». «В десятый раз повторяю» ты не я не хочу чтобы она победила перебивает лия это и мой дом там мои вещи а моя комната это мое убежище я не буду отказываться от того что приносит мне радость если линде тяжело быть со мной рядом пусть уходит сама я молча смотрю на нее мне нравится слышать такую решимость в ее голосе, но на этот раз я уловил нотку сомнения Как будто она сама не уверена, справится ли. Ты гораздо сильнее, чем думаешь. Напоминаю на всякий случай. Ты ведь продолжишь приходить ко мне так же часто, как раньше? Конечно. Линда перестала меня донимать еще несколько недель назад, а теперь она мне и вовсе до лампочки. Вот и отлично. Я скучала по нашему уединению. Внутри разливается приятное тепло. Мне кажется, если бы я сейчас закрыл глаза, то сразу уснул бы. Лия всегда помогает успокоить хаос в моей голове. Она приближается к экрану, словно хочет еще сократить расстояние между нами. Логан. Ее зеленые глаза внимательно смотрят в мои. Я знаю, почему ты засыпаешь меня вопросами. У меня пересыхает во рту. Мне нравится тебя слушать. Расскажи, как прошел твой день благодарения. Просит она мягко. Я понял, что Лия читает меня как открытую книгу. Иногда мне кажется, что от нее невозможно что-либо скрыть. И это пугает, потому что именно тайны всегда были моим способом защиты. Честно? Всегда. Я бы предпочел сидеть рядом с этим придурком, партнером твоего отца. Чтобы смеяться над ним или пялиться на мою грудь. Даже в такой момент она умудряется заставить меня улыбнуться. «Ты пытаешься склонить меня к сексу по телефону против моей воли?» «Против твоей воли?» Она поднимает бровь. «Я хочу поговорить с тобой серьезно, а ты только и делаешь, что сбиваешь меня с пути истинного». «Ты невозможен». «Но если ты настаиваешь, ладно, давай займемся сексом по телефону, поговорим о твоей груди». Она заливается смехом. «Да пошел ты!» Мне нравится слышать, как Лия смеется. У нее красивый смех. Он завораживает, словно мелодия. Если бы я его рисовал, я бы использовал много цветов. Это единственный способ описать то, что я чувствую каждый раз, когда слышу ее смех. «Насколько плохо прошел ужин?» «Довольно плохо», — отвечаю я. «Неприятная тема но удивительным образом я рад, что она ее продолжает. Хочешь поговорить? Приехали родители, а это никогда не заканчивается хорошо. Ты говорил, что вы не очень близки, да? По их мнению, я безнадежный случай. Они думают так с тех пор, как я начал интересоваться искусством больше, чем финансами. Но все стало хуже в прошлом году, когда... когда потерял Кларису, когда мой мир рухнул и чуть было не утянул меня за собой. У меня был трудный период. С трудом завершаю я. Мне хотелось бросить учебу. Правда, я быстро передумал, но они это запомнили и с тех пор обращаются со мной так, словно я пропащая душа. Но у тебя есть будущее? Не в их представлении. Важно только то, чего хочешь ты. А ты точно знаешь, каким будет это будущее. Ты откроешь собственный тату-салон. Ты отлично справляешься со своей работой, Логан. Ты достаточно умен и предан делу, чтобы добиться успеха в бизнесе. Не понимаю, что так беспокоит твоих родителей. Ведь это твоя мечта, разве нет? Да, так и есть. С трудом сглатываю я. Но тебя беспокоит что-то другое. Снова это ее способность видеть меня насквозь. После случившегося я сильно изменился. Какое-то время вообще не мог взять себя в руки. Думаю, родители считают, что я больше никогда не стану таким, как раньше. Это чушь? Нет. Отвечаю я. Я тоже так считаю. Повисает самое долгое в истории молчания. Конечно, мне только так кажется. Просто я не привык открываться людям, впускать их в свою жизнь, позволять им видеть меня. И в чем именно это заключается? Ком в горле становится невыносимым. Кажется, я уже давно перестал быть самим собой, но никто этого не заметил. И, Возможно, чтобы снова почувствовать себя собой, нужно сначала принять, что ты изменился. И это не обязательно плохо. Раньше я был лучше. А мне нравится, какой ты сейчас. Я смотрю на экран. Я не впервые слышу подобное, но теперь это вызывает во мне массу эмоций. Когда Лия так обо мне говорит, я верю, пусть и на мгновение, что не безнадежен, что на самом деле со мной все не так плохо, что я могу стать для кого-то хорошим. А потом реальность размашисто бьет меня под дых. Видимо, я прекрасный лжец, раз она так хорошо обо мне думает. Когда-нибудь она откроет глаза и начнет видеть меня таким, каким вижу себя я. И тогда она уйдет, не раздумывая. Кто я такой? Просто парень, который боится привязываться и даже не смог влюбиться в ту, что считалось любовью всей его жизни. «Логан», — осторожно произносит она после нескольких секунд молчания. «Я тут». Отвечаю я, заставляя себя улыбнуться, чтобы ее успокоить. Просто задумался. Сколько бы времени у меня ушло, чтобы пробраться в твой дом и тайком залезть к тебе в комнату? Мой папа наверняка встретил бы тебя с любимым ножом для хамона. Я готов рискнуть. «А ты точно в порядке?» — спрашивает она настойчиво. Ее голос полон беспокойства. «Черт, я не заслуживаю эту девушку». Но я ни за что не смогу ее отпустить. Все хорошо, моя девочка. Убеждаю ее. Честно? Честно. Ладно, но не отключайся. Я твой на всю эту ночь. Я улыбаюсь, глядя, как она зевает. Кажется, наш разговор скоро подойдет к концу. Лия тянется, чтобы выключить свет. И когда я, наконец, понимаю ее намерение, я тоже гашу ночник и прячусь под одеялом. Мы остаемся в темноте. Единственный источник света — мягкое свечение экрана, освещающее ее лицо. Лия. Зову ее я, не в силах удержаться. Что? Я колеблюсь. Спокойной ночи. Она снова улыбается. Спокойной ночи, Логан. Я наблюдаю за ней, пока она засыпает. Размышляя о всех тех словах, которые мне нужно ей сказать, но на которые я не могу решиться. Я никогда не осознавал, насколько был одинок, пока не появилась ты».